Машина, записывающая сны. Такси остановилось у белоснежного забора. Дальше водитель ехать отказался, туманно ссылаясь на какой-то запрет. До будки охранника по полу пришлось идти пешком. Охранник долго и придирчиво рассматривал приглашение и документы, время от времени задавая уточняющие вопросы. Фотографии он изучал так пристально, что Попова так и подмывало предложить воспользоваться микроскопом. Однако он все же удержался. Судя по роже, этот парень вряд ли оценит остроту. Адрес, указанный в приглашении, разместился за пределами города, в стороне от любого жилья. Да и система безопасности внушает уважение. Кругом колючая проволока, на каждом шагу камеры слежения – У всех дверей суровые секьюрити, вооруженная до зубов. Что же такое происходит в этом институте? Ради чего приходится принимать такие меры? Вывеска на воротах ничего особенного не сказала. НИИ Пандора. Подобное название может означать что угодно. От парфюмерии до бактериологического оружия. На четвертый этаж и направо. Наконец вернул документы охранник. — Профессору Гадюкину? — Ага, — невнятый буркнул Попов. — А что? — Да ничего. Как-то странно скривился охранник. — Удачи. Начало как-то не слишком обнадеживает. Попов впервые пожалел, что отозвался на это объявление. Однако деньги нужны позарез, а заплатить обещали щедро. До следующей зимы еще далеко, до этого времени нужно на что-то жить. Изнутри загадочный институт оказался ничуть не симпатичнее, чем снаружи. Сплошь белый кафель, запах хлорки и мертвая тишина. Ее нарушает только тихое жужжание двух автоуборщиков, равнодушно надраивающих и без того стерильный пол. Их оператор на миг поднял глаза от эль планшетки не обнаружил в пришедшем ничего интересного и вернулся к своему занятию. Здесь внутри охраны незаметно, но десятки камер наблюдения по-прежнему не отрывают от Попова холодных взглядов. Можно не сомневаться, стоит этому электронному аргусу заметить хоть что-нибудь предосудительное. Эти пустынные коридоры в момент заполнятся сердитыми дядьками с большими пушками. Найти кабинет профессора Гадюкина оказалось не слишком сложно. Во-первых, потому что кабинет обернулся огромным комплексом, занимающим почти половину этажа, при всем желании, мимо не пройдешь. Во-вторых, на двери написано «А.М. Гадюкин». «Можно?» — постучал Попов, почему-то гадая, как расшифровываются инициалы. «Александр Михайлович? Анатолий Матвеевич?» «Антон Моисеевич?» «Фамилия?» — скучающе отозвалась секретарша, неохотно сворачивая Эль планшетку. «Попов?» «Секунду. Да, вам назначено. Вы ведь по объявлению в ту дверь?» «Да, я по объявлению, но я... я бы хотел...» — замялся Попов. — Я бы, собственно, сначала уточнить и узнать. Секретарша молча развернула Эль планшетку и отгородилась ею от докучливого посетителя. Попов несколько секунд постоял, но когда молчание стало совсем уж неловким, все-таки отправился туда, куда указали. — Там нашелся еще один коридорчик. Совсем коротенький, заканчивающийся очередной дверью. Попов открыл ее и... И с трудом удержался от дикого крика. На него уставилась кошмарная харя, Свинуя рыло, десяток глаз разного размера, Щупальца вместо волос. И если бы еще всего одно... Нет, по меньшей мере двадцать жутких страшерищ Словно очутился в ночном кошмаре. Попов почувствовал, как ноги стали ватными, почувствовал, как от лица отхлынула кровь, и от души порадовался, что мочевой пузырь совершенно пуст, иначе конфуз был бы неизбежен. Собственно, он до сих пор остался на ногах только потому, что еще не решил, сбежать ли ему или все-таки брякнуться в обморок. Рука сама собой полезла в потайной карман, но там, разумеется, оказалось пусто. До зимы-то еще далеко. — Вы ко мне, батенька? — вдруг раздалось возле самого уха. Голос прозвучал совершенно мирно, дружелюбно. Попов медленно повернул голову. Ему добродушно улыбнулся седенький старичок, одетый в белый халат. Среднего роста. Полноватый, румяный, на самой макушке аккуратная лысина. Совершенно обыкновенный старичок. Именно поэтому среди этого паноптикума он смотрелся наиболее сюрреалистически. Профессор Гадюкин с трудом выдавил из себя пополку. — Правильно, батенька, правильно! — обрадовано затряс его руку старичок. «А вы ведь ко мне, да?» «А, да, а, а это, это что за...» — обвел свободной рукой творящийся кошмар попов простите, батенька, виноват!» — расплылся в лучезарном улыбке профессор. «Забыл выключить, забыл!» «А ничего, не беспокойтесь, сейчас мы их прижучим!» За лихватским ковбойским жестом профессор выхватил из кармана какой-то пульт и резко утопил одну из кнопок. Раздался тихий треск, и все чудища мгновенно испарились. — голограммы И только-то! — рассеянно отмахнулся Гадюкин, отвечая на немой вопрос Попова. — А ведь натуральные, а? Перепугались так батенька. «Да я же, Японо-мати...» «Да-да, все в первый момент пугаются», — закивал профессор. «Последнее слово техники, батенька». Попов отер под лба Ужасно захотелось хлопнуть дверью и уйти, даже не прощаясь. Шуточка Гадюкина ему совершенно не понравилась. Но он вспомнил про обещанное вознаграждение вспомнила о накопившихся счетах и все же сделал над собой усилие профессор а что я должен буду начал он но запнулся на полуслове э профессор да батенька дружелюбно посмотрел на него гадюкин вы кажется одного выключить за забыли вон там слева воде а Ген, не, не волнуйтесь, это не голограмма, это мой ассистент. Лёлик, поздоровайся с гостем!» «Аруа!» — прорычал Лёлик. Попов снова почувствовал, как кровь приливает к лицу. Ассистент Лёлик, возможно, выглядел и не таким чудищем, как та свиная хари с десятком глаз но отстает все же не слишком сильно. Горбатый, но исполинского роста, два с половиной метра, не меньше. Кожа грубая, шершавая, глазки крошечные, надбровные дуги странно искривлены, нижняя челюсть огромная, выдающаяся вперед, лоб скошенный, ноздри вывернуты, как у гориллы. Создается впечатление, что этот детина всю жизнь питался исключительно стероидами. До такой степени его раздуло во все стороны. Белый медицинский халат на лёлике смотрится исключительно нелепо. Больше бы подошла шкура мамонта и дубина на плече. — Не обращайте внимания, — ухватил Попова за локоть профессор Гадюкин конечно внешне лелик не слишком привлекателен и дикция у него немного неразборчивая но поверьте это не ассистент а настоящий золото лелик хуга настрой агрегаты проверь питание рыху хуга репкнул великан начиная копаться в переплетении проводов хуга «Это он так меня называет!» — смущенно улыбнулся профессор. «У бедняги язык, небо и горта не изуродованы. Не может говорить членораздельно. Впрочем, к его речи быстро приноравливаешься, нужно только чуток тренировки. Вот и все. Сущие пустяки. Хотя вы-то вряд ли успеете. Вы же у нас только до завтра. Ну так что, батенька, приступим?» Время у нас не казенное.